глава 11. Технолог оказался прищавым коротышкой с жиркими сальными волосами, сквозь которые просвечивала багровая лысина. На месистых пальцах красовались крупные перстни, а от одежды розило потом. Он был первым человеком в селении, который не показался малоуголодным. Липкие губы технолога лениво шевельнулись. Ну, а лед да по быстрее. Дел полно, а ты, похоже, не из нашихских, сказал он, подозрительно оглядывая Малоовского с редкие ресницы. Да, я не сдешний, признался Малоов. Но это к делу не относится. Кстати, вчера я послал вам небольшой подарочек. Да, мне передали, забавненькое безделушка. Может, я ею и воспользуюсь? У меня есть и другие не менее интересные вещицы, и не только безделушки. Так, ясненько. Похоже, я понимаю, как у нас дальше дело пойдёт. Начнешь предлагать мне всякую дрябидень, пару кредиток, тряпки по брекушки, всякое такое, чем, как кажется, твоей грязной душонке можно подкупить частного технолога. Он продолжал презрительно выпячивать нижнюю губу. Я знаю даже, чего ты хочешь взамен. Много вас таких шляется. Только одного и надо. Меня не проведешь. Хотите втереться в наш благородный клан? Хотите постичь тайны атомной науки и научиться обращаться с техникой? Вы, собаки севенские, думаете... Между прочим, плевать я хотел на твою болтовню, будто ты нездешний. Хрена лысого я тебе поверил. Все вы думаете, что если попадете в технологи, так уйдете от наказания за мятеж. Спрятаться хотите? Технологи-то неприкосновенны. Знаю я вас. Мэллоу собрался возразить, но технолог остановил его властным жестом. — А теперь, — взревел он, — убирайся вон, пока я не сообщил твое подлое имя коменданту города. Ты что, всерьез думаешь, что я запросто нарушу клятву? «Те севенские предатели, что тут работали до меня, те, может, и согласились бы, но ты меня не за того принимаешь. Как жаль, что я тебя не сразу прикончил вот этими самыми руками!» Мэллоу мысленно улыбался. Из технолога вышел бы неплохой трагик. Торговец бросил взгляд на жирные лапы технолога, украшенные массивными перстнями. Те самые, которыми тот грозился его придушить. И сказал, «Ваше мудречество, вы не правы. Во-первых, я не шпион вице-короля, явившийся сюда за тем, чтобы проверить вашу лояльность. Во-вторых, я хочу предложить вам кое-что, чего нет у самого императора. В-третьих, взамен мне нужно совсем немного, то есть практически совсем ничего». «Вот как ты заговорил!» — прищурился технолог. «Технолог». Но «Ну и кекки, же такие царские дары ты готов бросить к моим ногам. Чего же это такого нет у самого императора? выговорил технолог, да весь от смеха. Мало устал и отодвинул в сторону стул. Три дня я ждал, когда вы соизволите принять меня в ваше мудрейшество, но то, что я хочу вам показать, не займёт более 3 секунд. Будьте так любезны. Возьмите бластер. Чева-чева и выстрелите в меня. Я буду весьма вам признателен. Чего? Если вы меня прикончите, можете спокойно объяснить полиции, что я пытался вас подкупить, чтобы вы выдали мне секреты вашей гильдии. Вас щедро вознаградят. А если вы меня не прикончите, «Я вам подарю свое защитное поле». Тут технолог впервые заметил, что его гость окружен бледным сиянием. Он поднял бластер, прицелился и выстрелил. Молекулы воздуха пронзил атомный разряд. Они распались на сверкающие горящие ионы, вытянулись в ослепительный тонкий луч, добрались до груди «Мэллоу» и... Смертоносный луч испарился... Мэлло даже не пошевелился. Бластер технолога с глухим стуком брякнулся на пол. Мэлло спокойно поинтересовался: "Ну так что, есть у императора персональное защитное поле, а у вас будет?" Технолог в страхе прошептал: "Т-вы что, технолог?" "Нет." Когда откуда у вас это? А вам какая разница? Хотите или нет? На стол легла тонкая цепочка с кнопкой на запястье. Технолог судорожно схватил её и стал разглядывать, дрожа от волнения. Это она целая? Вся? Вся. Как включать? Мало он нажал кнопку, Технолог поднял на мэлоу взгляд, исполненный ужаса и удивления. "Сэр, я технолог высшей квалификации. Уже 20 лет я работаю инструктором. Я учился в Трентари у великого Блера. Вы или подлый шарлатан, который пытается уверить меня, что внутри крошечной коробочки величиной Чёрт бы меня побрал, в лесной орех находится атомный генератор или нет? Надо тебя к коменданту отвести. Это от вас не уйдёт, а объяснять тут нечего. Я вам серьёзно говорю, что это устройство в полном комплекте. Технолог побледнел, застегнул цепочку на запястье и нажал кнопку дрожащей рукой. Его тут же окружило мягкое сияние. Он поднял бластер, но тут же опустил его. Судорожно перевёл регулятор интенсивности облучения на минимум, нервно нажал спусковой крючок, нацелив бластер на собственную ладонь. Луч спокойно оттолкнулся от руки, не причинив технологу никакого вреда. Технолог поднял голову, Обалдело уставился на Мэллоу и прохрипел. — А-а-а! Если я возьму, да и выстрелю в вас! — Валяйте! — равнодушно отозвался Мэллоу. — Вы что думаете, я вам последнее отдал? Его массивную фигуру тут же окружило голубоватое сияние. Технолог нервно поежился... Бластер лег на крышку стола. — Ну ладно, говорите, чего хотите взамен? — Я хотел бы взглянуть на ваши генераторы. — Нет, это запрещено. Нас могут вышвырнуть в открытый космос. — Не собираюсь я к ним прикасаться, только взгляну. — А если я не соглашусь? Если не согласитесь, то останетесь при своём. У вас теперь есть защитное поле, а у меня есть ещё кое-что. Например, бластер, который пробивает защитное поле. Глаза технолога алчно заблестели. Хм. Ну, пойдёмте со мной.